Второе. Никто не мог посчитать их, беженцев из былого Отечества. Земля шевелилась под ногами точно во время землетрясения. Люди не могли удержать равновесие. Так уже было однажды, 70 лет назад. В годы, предшествовавшие вторжению Рейха на территорию Союза, через границы СССР, хлынули толпы поляков, евреев, чехов, румын, людей, впавших в отчаяние от потери дома, а навстречу европейским беженцам, поперек тех потоков, шли составы со спецпереселениями, под конвоем НКВД, везли людей из глубины империи к ее окраинам и границам. В те годы по территориям Союза народы и племена срочно перемещали с места на место, словно передвигали мебель в квартире менялась не только политическая карта. Проведенные границы никогда не совпадают с территориями этноса, а места обитания конкретных людей никогда не вписываются ни в территории, ни в границы. Но поверх общих неизбежных изменений имелись решения вождей. Народы и племена смешали во имя единого генерального плана. Гнали сотни тысяч бесправных из домов в леса, из лесов в степи, из степей в тундру. В те годы по России, повторяя судьбу цыган, скитались толпы лишенных кровой и защиты людей, которые прежде имели оседлый образ жизни, их называли беженцами или осадниками, переселенными или депортированными, ссыльно поселенцами, и они шли, пилигримы войны, в бесконечный поход». Высылали их перед будущей войной, опасаясь альянса именно этой нации с противником и в связи с прошедшей войной, сместившей границы. Есть распространенная метафора — рыба, выброшенная на берег, в чуждую ей среду. Точно так же, как умирающая на суше рыба хватали воздух ртом миллионы выброшенных из жизни людей. Война четырнадцатого года — Начало тотальное перемещение народов. Вавилонская башня в очередной раз треснула. С тех пор миллионы людей скитаются и не знают, где их дом. Было время этой неразберихи, умилялись, называя мировые города, где перемещались нации. Мельтинг — пот, а общую культуру — мультикульти. Мультикульти — представлялась культурой нового, совершенного типа. На языке мультикульти заговорил весь мир, и этот язык показался удобным языком для общения. До известной степени так называемый второй авангард искусства это язык общения миллионов мигрантов. Второй авангард стал воплощением мультикульти. То был язык простых чувств, сильных страстей, то был язык отчаяния в музеях современного искусства общались знаками и криками. Один авангардист испражнялся в банке, другой кричал петухом, авангардист раздевался до нога и бился всем телом об стену. Этот перформанс считался образцовым. Первый авангард десятых годов прошлого века звал к переменам и к новому языку. Второй авангард конца прошлого века — эти перемены уже явил. Новый язык сложился. То был интернациональный жаргон беженцев, то был буквальный лингва франка перемещенных народов. Таджики, армяне, евреи, русские, ирландцы, сербы и китайцы говорили друг с другом полуфразами, выкрикивали междометия, изображали загогулиные черточки, бились лбами о стены, то был язык кочевых народов, у которых нет времени строить храм и нет единого Бога, но зато есть система примет и система знаков. Возникали капища, музеи современного искусства, в которые несли всякую походную дрянь, то, что копится в дорожных мешках, обломки утраченной культуры. Люди, именовавшие себя авангардистами, а на деле являвшиеся кочевниками культуры, несли в капище дорожный ссор. Железки осколки, тряпки и обрывки сваливали в грязные кучи и поклонялись этим кучам, как идолам богов, дороги и судьбы. Человеческих образов в искусстве не осталось. Долгие пути скитаний не сохранили ни лиц, ни черт. Но в кочевниках культуры осталась страсть к выживанию, и тысячи глоток орали на общем невнятном языке. Это и была мультикульте новейшего времени. Парадоксальным образом, кочевникам хотелось культуры оседлой. Они мечтали видеть себя вросшими в культуру той страны, куда их привела дорога. А сильным и богатым нравилось слышать их кочевые крики. Кочевникам-авангардистам меценаты говорили — кричи громче, дурачься еще глупее. Этот ювенильный дискурс — есть выражение метущегося времени. Для богатых меценатов крик кочевника был важен, рекламировал кипящую похлебку мира. — Кричи громче, авангардист, бегай кругами и вопи. Пусть все знают, как мы жирно варим суп. Мы варим общий мировой суп. Варева булькает, и все ингредиенты задействованы. Крики беглых варваров оповещают о том, что работа идет. Те из кочевников, кто был прикормлен или рвался к кормушке, старались. Крик стоял громкий, супа сварили много. В этом супе можно было выловить все. Обанкроченный российский завод, бомбы для Белграда, нищих старух, тощих негров, обкуренных алжирцев с парижских окраин. Суп варился в расчете на весь мир. Потому бродили из конца в конец планеты, орали громко — новое, новое идет. Сдавай старое, оно тебе не пригодится, покупай новое. И люди суетились. Продавали штаны, дом, родину, лишь бы побулькать вместе со всеми. Так продолжалось долго, пока старый мир не продали подчистую. Потом люди устали скитаться и кланяться кучам мусора. Многие плясали так долго, что им уже хотелось присесть. Настало время, и даже те, кто кочевым криком умилялся, присытились. Увидели, как именно изменился Париж, как визглив и грязен стал Лондон, и дикой кочеве мира перестало радовать. В Лондон съехались все меценаты планеты. Все варье мира собралось в Лондоне, и подчас даже до самого рьяного любителя английских локов это доходило. Когда миллиардер Курбацкий устраивал перформанс, на котором Бастрыкин кричал «петухом», светские люди относились с пониманием. Тем более, что Курбацкий вкладывал деньги в производство танков и отравляющих газов, то есть был цивилизованным человеком. И все же подспудно возникало досадное чувство. Меценаты не связывали буквально грязь на улицах и мусор в музеях, переселение народов, бомбежки дикарей и современное кочевое искусство. Но в целом даже меценаты почувствовали некий дискомфорт. То есть бомбить Ливию разумно и правильно, и Белград надо утюжить, и авангард приветствуется. Любопытно наблюдать, как голая Марина Абрамович бьется головой о стенку, но вот грязь в парижском метро — это уже лишнее. Нельзя ли без этого? Нет-нет, прямой связи между решением ООН, перформансом и ночлежками, конечно, нет. Но вдруг поняли что от кочевников добра не будет. Богатые ввели некоторые ограничения, сохранили кочевое авангардное искусство как этническое, разрешили кривляться бедным инородцам, но титульную нацию призвали к порядку. Авангардист Бастрыкин так описал проблему авангардисту Гусеву. Что же получается? Группа «Среднерусская возвышенность» путешествует по миру с перформансами. Уважение и почет везде, а на родине признания нет. Может быть, России мировая культура безразлична? — Дикарство, — ответил Гусев, — еще очень сильно в России. Не скоро мы пройдем трудный путь до цивилизации. — К тому же таджики лезут, — добавил Бастрыкин. — Новоявленный авангардист появился. Пусть плитку кладет в ванной. Так нет, ему, видите ли, перформансы делать приспичило. Таджики приехали в Первопрестольную вовсе не за тем, чтобы внести свою лепту в плавильный котел мировой культуры, но спасаясь от голода. Русские в безумные перестроечные годы кидались в Германию не от любви к стране, жители которой полили их деревни полвека назад, но от отчаяния. Так и переселенные в 30-х годах в Казахстан немцы не создавали в степях благостного эффекта мультикульти, но просто выживали. Ни о культуре, ни о цивилизации речи не было. Одних людей выгнали из домов другие люди, и чаще всего, чтобы сохранить нетронутым собственный покой. Так же точно поступают сегодня обладатели теплых и крепких домов, руководя пожаром Востока и наблюдая, как огонь пожирает чужие дома. Многие русские уезжали со своей земли, потому что в одночасье выяснилось, что земля уже не принадлежит народу, ее недра отдали в частное пользование сотням верных и ловких.